Глава 12. Мы ехали в дреглом пижоснике с удышной подвеской, который то и дело самопроизвольно испускал выхлопные газы. Двигались мы со скоростью 80 км/ч, и всю дорогу мотор, явно находившийся на последнем издыхании, с завидной регулярностью громко чихал. Эти зловещие шумы, казалось, ничуть не смущали водителя Сема, жилистого нервного мужчины лет 50. который в постоянном мучил сухой кашель, присущий заядлым курильщикам. Все 4 часа, что мы ехали до Касабланки, он не выпускал из рта сигареты. Выкурив одну почти до фильтра, он тут же брал другую из быстро пустеющей пачки, лежавшей на пассажирском кресле. Семён настоял, чтобы я села сзади. Я опустилась около обеих сторон, чтобы сигаретный дым в салоне не задерживался и был хоть какой-то сквозняк. А та ночь выдалась безветренная, и клейкий, и влажный воздух обволакивал словно кленовый сироп. Семо также дал ясно понять, что он просто согласился меня довести до места и во всём остальном не желает иметь со мной никаких дел. Когда я спросила, знает ли он адрес, что дал ему Фуад, записав его по-арабски, Семо кивнул. В ответ на мой вопрос велика ли вероятность, что в дороге нас могут остановить полицейские, он просто пожал плечами. Пока мы были в кафе, Фуад предупредил меня, что Симона отличает разговорчивостью. Перед самым отъездом я подошла к Мухаммеду, объяснила ему, что мне придётся уехать и попросила никому об этом не говорить. Но Мира встревожится, если вы не вернётесь. Передай Мире, что я отправилась на поиски мужа. Она никому не скажет, она мне обещала. И ты, пожалуйста, пообещай, что не выдашь мой секрет. Затем я достала купюру в 100 дирхамов и вложила деньги ему в руку. Мухаммед вытаращил глаза. "Шукран, Шукран", поблагодарил он. "Эти деньги я даю тебе, а не твоему отцу. Думаешь, он не станет интересоваться, куда я делась? Я дам ему 50 дирхамов, которые его мне заплатили, он будет молчать. Я желаю тебе всего самого хорошего, Мухаммед. Да помилует вас Аллах, Мадам". Я быстрым шагом вернулась в кафе. Фуад повёл меня через кухню, маленькое тесное помещение, где клубился пар. Кваду и двое мужчин в грязных мокрых от пота белых футболках жарили фалафель и накладывали в тарелки хумус. Они посмотрели на меня. Фуад наградил их сердитым взглядом, и они тотчас же отвели глаза, продолжая заниматься своими делами. В следующее мгновение мы оказались в глухом переулке, в который был втиснут древний пижо. В тени курил сигарету какой-то мужчина. Фуад представил нас друг другу и объяснил, что Сему отвезёт меня в Касабланку. Потом он спросил у меня адрес. Я открыла дневник Пол и показала место, где тот был записан. Фуад в свою очередь вытащил из заднего кармана маленький скрученный блокнот и из-за уха карандаш. Хмыв слёной грифель, он записал адрес по-арабски и листочек вручил водителю. Потом, отдав Сему какие-то распоряжения, жестом велел ему убраться на некоторое время. Сему растворился в темноте. Не хотел, чтобы он видел, как вы отдаёте деньги, объяснил Фуад. Я потом с ним расплачиваюсь. Его я выбрал, потому что Сему, хоть он и не очень разговорчив, не попытается ограбить вас. Он знает, что будет держать ответ передо мной, если что-то не так или если он задумает что-то. Но он не задумает. Я полезла в карманы и отсчитала 4000 дирхамов. Меня не покидала безумная надежда, что по прибытии в Касабланку я найду пол в квартире его любовницы и убедившись, что он жив здоров, предложив ему вылететь со мной в Нью-Йорк полуденным рейсом. В худшем случае он просто захлопнет передо мной дверь, тем самым положив конец нашему браку, который в моём понимании и так уже был разрушен. Фуад пересчитал деньги, удовлетворившись полученной суммой, он подозвал Сему и стал что-то говорить ему тихим, твёрдым голосом. Снова показал адрес, записанный на арабском, несколько раз махнул в мою сторону. Потом опять обслеуняви в карандаш на другом листочке записал какие-то цифры, которые вырвав из блокнота, вручил мне. Если возникнут проблемы, звоните мне на этот номер. Но проблем не будет. Семо он надёжный. Потом Фуад отдал мне пластиковый пакет. Ваш муж оставил это здесь, когда пришёл в кафе вечером. Я не говорю, что он просил передать его вам, но лучше уж вы сохраните это для него. Вы по-прежнему не хотите сказать мне, куда его отвёз другой водитель? Не могу. Я дал ему слово. Хотя бы скажите, правильно ли я делаю, что еду по этому адресу. Фуад поразмыслил с минутой, коротко ответил: "Иншалла". На вся воля Аллаха. Через 5 минут после того, как мы выехали из Эс-Сувейры, я обнаружила, что в задней части салона не работает освещение. Когда я сказала ему, что лампочка не загорается, он лишь пожал плечами. Тогда я попросила, чтобы он остановил машину и исправил свет, поскольку я находилась в кромешной тьме, а мне очень хотелось ознакомиться с содержимым пластикового пакета, который дал мне Фуад, и также хотелось в дороге, которая предположительно должна была занять часа 4, почитать дневник Пола. Хоть меня и пугала перспектива заглянуть в святая святых его разума и души, возможно, не загорающаяся лампочка служила намёком на то, что мне не стоит проявлять любопытство. Но сам факт, что сейчас я сидела в раздолбанном автомобиле, сбежав из гостиницы, чтобы найти этого пропавшего человека. "Мне нужно почитать месье", объяснила я Сему, когда он доложил, что сделать ничего не может. В ответ он полез в карманы и бросил на заднее сиденье одноразовую зажигалку. "Этого недостаточно. Может, у вас есть фонарик?" Сема покачал головой и рванул вперёд, изрыгнув первую порцию газов из выхлопной трубы. Я откинулась на спинку сиденья и тут же ощутила, как в меня впились пружины, выпиравшие из подвиниловой обивки. Потом я полезла в пластиковый пакет и испытала несказанное облегчение, когда извлекла из него один из больших альбомов пола. Щёлкнув зажигалкой и засветившись скудным пламенем, я открыла твёрдую чёрную обложку и чувствуя, как меня всё разрывает изнутри, стала один за другим просматривать сделанные им рисунки свыры. что бы не заставило его разодрать несколько своих альбомов, боль, ярость, саморазрушительный гнев, видимо, в последний момент инстинкт самосохранения всё же возобладал, ибо в этой папке лежали его лучшие работы. Более 50 рисунков, новаторских и смелых во всех отношениях, в манере наложения линий, сочетания абстрактного и репрезентативного, в достоверности изображения сука изнемогающего в знойной пыли. Это было продиктовано его неуистребимой потребностью представить каждую из запечатлённых картин в абсолютно оригинальном стиле. В какой-то момент я закрыла папку и осталась молча сидеть в темноте, абсорбируя чувство утраты, которое распространялось по клеткам моего существа, как быстра действующий яд. Мой взгляд скользил по чахлым, низкорослым кустарникам, по облакам сквозь которые не проникал небесный свет. Тяжелейший стресс последних нескольких часов Душевные терзания и страх того, что я найду, если вообще что-то найду в Касабланке, всё это разом неожиданно навалилось на меня. Я с предельной ясностью осознала, что рельеф моей жизни изменился. И надежда стать матерью, я расплакалась, рыдала в тёмном салоне у Бога в автомобиле. На глазах молчали его мужчины, который поглядывал на меня в зеркало заднего обзора. смущённый столь бурным проявлением чувств. Всему закурил очередную сигарету. А когда я затихло достал из сумки на переднем сиденье несколько кубиков пахлавы, завёрнутых в бумагу, "Моя жена, она это приготовила", сказал он на примитивном французском, "Поэште". Шукрам. В ответ всего просто кивнул. Больше до самой Касабланки мы не обмолвились ни словом. Я смежил веки, надеясь, что мне удастся заснуть. солнце шоу, и я снова открыла глаза. Потом поняла, что поступью не мудро вытащила из рюкзака дневник пола и принялась просматривать его, поднося пламя близко к страницам, хотя существовала опасность, что при дольчке рука моя дрогнет и бумага вспыхнет. Почти все листки пестрели набросками на скорую руку, бессмысленными рисунками, картинками импровизациями, отображающими жизнь, которую он непрерывно наблюдал. между ними вклинивались записи, памятки, размышления, признания, по две строчки не больше. Огонь пластиковой зажигалки отбрасывал странные призрачные тени на страницы, исписанные зачастую афористичными откровениями моего мужа, причём ни под одной из записей не было даты. Как же это похоже на полы, да? Число, строки это всё не про него, а ток его излияний, отражающий сомнения и недовольство собой. Не имела определённой хронологии. Робин выглядела столь шокированной и разочарованной, когда я сказал по прибытии в Касабланку, что хочу вернуться домой, и я её не осуждаю. Она вышла замуж за человека, с которым нельзя вступать в брак, за человека, который знает, что его жена слишком хороша для такого двуличного неудачника, как он. Потом, через несколько страниц моего изображения, я обнажённая на кровати в номере нашей гостиницы. Потрясающий секс, как всегда. Когда мы сливаемся воедино, я забываю про своё двоякое отношение к ней, ко всему этому. Я зажмурилась. Вот почему никогда не следует читать дневники своих возлюбленных. Рубин порой смотрит на меня как на пятилетнего ребёнка, который повыбрасывал с кроватки все свои игрушки. И это недалеко от истины. Ну всё, нужно закрыть дневник немедленно. Сегодня она захвалила мои новые рисунки. От её восторженных отзывов мне стало стыдно. Почему я чувствую себя ничтожеством, когда она восхищается моим мнимым талантом? Ещё один набросок на скорую руку с моим изображением. Я стою на балконе нашего номера, смотрю вдаль. Она уйдёт, когда узнает. Можно быть идиоткой, чтобы остаться. Я поскорблю о ней, потом переверну страницу и скажу себе, что это к лучшему, потому что я не заслуживаю счастья, и я не в состоянии постичь, что значит нести ответственность за новую жизнь. Выходит, Пол понимал, что втайне от меня сделал его циктомию. Он зарядил ружьё, которое в конечном итоге выстрелит ему в лицо. Я даже не могу сказать, чего я хочу. Нет, на самом деле проблема в том, что я не могу сказать, чего я не хочу. Как в случае с ребёнком. Заверил меня, что жаждет стать отцом, зная, что ребёнок ему совсем не нужен. Это место населено призраками моего прошлого. Здесь слишком многое напоминает о несбывшихся надеждах. Я должен вернуться к миру в свою жизнь. Может, Роман Баха Сумеет мне в этом помочь? Кто такой Роман Бенха? Ответ на этот вопрос я получила через пару минут, когда в нижней части одной из следующих страниц наткнулась на начерканное имя Роман Бенхассан. Рядом стоял адрес, тоже где-то в Касабланке, 4А. Я рылась в памяти, пытаясь вспомнить, где раньше слышала это имя. Потом до меня дошло: С Бен Хасаном, который тоже был художником, повздружился в тот год, когда жил в Касабланке. Мараканец, в котором также текла и французская кровь, он служил сомнительным типом. Под его руководством он полразвлекался и частенько напивался. Мне повезло. Под адресом я увидела номер телефона. Бен Хасан проживал в том же районе Касабланки, что и Самира. Была между ними какая-то связь. Разве полней упоминал мне Несколько недель назад, когда Имя Бенхасан всплыло в разговоре, что он давно утратил контакт с другом и с ним не общается. Ещё одна ложь в доверсах ко всем тем байкам, кое им он меня подчивал. И всё же что-то меня смущало. Почему Пол забрал с собой свой последний уцелевший альбом, но не взял ни паспорт, ни одежду, никакие-то другие личные вещи? На старож было уже то, что он оставил свои бесценные карандаши и уголь, ведь полник куда ни ходил без блокнота и своих любимых французских карандашей, которые он придирчиво выбирал в нескольких лучших художественных салонах на Манхэттене. Что побудило его покинуть гостиницу только с одним альбомом? Сказалась травма, которую он себе нанёс. Может, он получил сотрясение мозга или, по крайней мере, просто плохо соображал после того, как ударился головой о стену. Или домом у его подружки уже лежали его вещи и туалетные принадлежности. Но как они там оказались? Ну разве в буффало, когда она уезжала в Кос обланку, и они условились о встрече, он дал ей с собой чемодан, а потом только исколповыт расстаться со мной, который сегодня я ему благополучно предоставила. Только послушай себя, что за бредовые мысли. Но как иначе объяснить его связь с этой женщиной? За 3 года, что мы были вместе, Он никуда не ездил без меня. Я считаю трёх двухнедельных поездок в Нью-Йорк в галерею, где выставлялись его работы. Несколько дней мы провели в Монреале, когда он принимал участие в коллективной выставке, которая проходила в музее изящных искусств. Больше мы никуда не выезжали за пределы страны, ни по одному, ни вместе. Значит, любовница у него могла быть только в Буффало. И, соответственно, познакомился он с ней в университете, где преподавал Судя по фото, что я обнаружила в его дневнике, ей чуть за 20. Он подверг себя стерилизации, чтобы она тоже не забеременела. Стоп, стоп, стоп. Этот тупиковый ход размышлений. Но когда сталкиваешься с ложью и при этом не имеешь возможности посмотреть в лицо человеку, который тебя обманул, в голове рождаются самые безумные догадки. Я солгала, когда сказала, что Сему после того, как угостил меня пахлавой, больше до самой Касабланки не произнёс ни слова. Произнёс одно слово: "Полиция". Впереди я увидел блокпост и двух полицейских, стоявших на середине дороги. Один из них направил луч мощного фонаря на обочину, требуя, чтобы мы остановились. О боже. Полиции каким-то образом стало известно, что я ускользнула из отеля и бросилась в Дега. Меня вернут в СФР и заставят предстать перед инспектором Муфадом. А его подозрения относительно меня укрепятся тройкратно, поскольку я ослушалась его приказа и покинула город. Теперь он поставит у двери моего номера своего человека, который будет охранять меня до тех пор, пока суд не выдаст санкцию на изъятие у меня паспорта. Я остану его главный подозреваемый, и он будет заявлять в суд, что только виновный пытается скрыться от правосудия. Но гол сразу ему подсказывал, что Мира не решится меня предать. Иначе она и на себя навлечёт большие неприятности. И к тому же я была уверена, она из тех людей, которые держат своё слово. Тем не менее, она остановили. Всему плотно сжал губы. Он глубоко затянулся сигаретой. Его спина и плечи будто от деревенели. Яркий луч ударил в лобовой стекло, ослепив нас. И заставив всемототчас же замедлить ход, он затормозил перед припаркованным полицейским автомобилем, затушил сигарету в забитой курками пепельнице. В открытой огне я услышал треск полицейской рации. Луч фонаря запрыгал вокруг нашей машины, и в его свете я разглядел двух молодых полицейских в мешковатой форме. Они заметно оживились, когда во время своей ночной смены в столь поздний час увидели на заднем сиденье женщину, причём с запада. под корапской речью Сему вручил им свои документы, удостоверяющие личность и водительские права. Один из полицейских исчез на долгие 5 минут, потом вернулся и что-то обсуждал со своим коллегой. Этот офицер сосредоточил своё внимание на мне и сказал: "Ваши документы, мадам?" Свой паспорт я держала наготове и по первому требованию протянула его полицейскому. Смеялся со своим напарником, он долго изучал его, внимательно рассматривая каждую страничку. По большей части они были пусты, свидетельство того, сколь мало я знаю мир за пределами родной страны. Наконец, полицейский открыли страничку, на которой стояла отметка о пересечении марокканской границы. Они внимательно рассматривали штамп, переговариваясь между собой. Потом полицейский постарше оседамился, говорю ли я по-французски, я кивнула, и он сказал: "Водитель утверждает, что вы наняли его как таксиста, чтобы он отвёз вас в Касабланку. Это правда?" Да, я заплатила ему именно за это. Почему вы путешествуете ночью? Я ждала этого вопроса и заранее подготовила ответ. Мой муж завтра ранним рейсом прилетает в Касабланку. Я должна встретить его в аэропорту. Потом полицейские исчезли вместе с моим паспортом. Я наблюдала, как они отошли к своей машине, закурили, передавая друг другу мой документ. Тем временем Сему тоже закурил. Я видела, что он, как и я, с нетерпением и страхом ждёт исхода проверки. Я знала, что если один из них возьмётся за телефон или за трещащую рацию в полицейском автомобиле и станет проверять сведения о моей личности, мне не освободят. Прошло целых 5 минут. Полицейский постарше открыл дверь с машины. Ну вот. Начало конца. Но Он вытащил бутылку воды. Они снова о чём-то заговорили. Потом он подошёл к нам, постучал по окну с моей стороны, я опустила стекло. Что ж, мадам, полицейский вернул мне паспорт. Ещё слей его пути до Касабланки. Он кивнул ему, отсалютовал мне, и мы покатили в ночь. Спустя пару минут после того, как мы отъехали от блокпоста, Сему испустил протяжный выдох. догадался ли он, что я в бегах? Меня вдруг одолела смертельная усталость. Казался стресс последних нескольких минут. А также поздний час, крайне напряжённый день. Я вытянулась на заднем сиденье старой истлечь так, чтобы выпирающие пружины не впивались в тело и отключилась. Несколько раз я просыпалась от тряски на ухабах. Эти амортизаторы в машине были плохие. Но изнурённая до крайности тоже снова проваливалась в забытьё. В конце концов меня разбудили резкий толчок, рванувший в сторону машины, рёв животного и ещё более громкий вопль автомобильного сигнала. Мы находились на городской улице с высокими многоквартирными жёлтыми зданиями, заслонявшими горизонт. Других машин, кроме нашей, на дороге не было. Зато прямо перед нами стояла телега, запряжённая ослом. Мужчина в джелабе пытался сдвинуть осла с места, но тот не повиновался, перегораживая дорогу. Погонщик бил его кнутом, но упрямое животное даже боль не пугало. Семон на узкой улице он не мог объехать телегу со слоном, нетерпеливо сигналил, хоть и в сознании на всё ещё сонное. Я посмотрел на часы. Без нескольких минут 6. Ночное небо светлело. Мне сразу я сообразила, что мы уже приехали в Касабланку. Прекратите, пожалуйста, сказал я ему, уже остроумно объясняя, что сигналить бессмысленно. В ответ он показал на здание на другой стороне улицы. Жилой дом с обсыпающейся штукатуркой в стиле ар-деко. На нижнем этаже находился местный универсальный магазин, который уже был открыт. Прямо напротив располагалось кафе с террасой. Ещё я увидела магазин оптики И бутик в витрине которого висели кожаные куртки белого и тёмно-бордового цветов, а также потёртые джинсы и шёлковые сорочки с агуречным принтом. После ночей, проведённых на заднем сиденье разбитого автомобиля, где я ненадолго забылась крепким сном, у меня реびл в глазах этот и дорого безвкусицы. Погонщику наконец удалось убрать с дороги осласти легой. Семо подъехал к тротуару и снова показал на здание на противоположной стороне улицы. Ваш адрес, сказал он, жестом предлагая мне выйти из машины. Я достала из кармана купюру в 100 дирхамов и протянула ему. Пожав плечами, он взял деньги и кивнул. Когда я стала выбираться из заднего сиденья, я он произнёс последние два слова. Бон шанс. Удачи. И вот я захлопнув дверцу машины, уже стою на улице со своим рюкзаком. Драндулет семо выпустил напоследок струёю выхлопов. И влился в уже уплотняющийся поток автотранспорта. Я снова посмотрела на часы, подумывая о том, чтобы немедленно подняться в квартиру Самиры, постучать в дверь, заявить о себе, заставить мужа покинуть её постель и уйти со мной. Но все мои инстинкты восставали против такого решения, требовали, чтобы я ушла, минимизировала потери, смирилась с печальным концом своей супружеской жизни. постаралась не спасать его, как бы я того ни хотела, всё ещё хотела. Как бы не боялась и не тревожилась, что мой муж очертя голову мчится к некой точке невозврата. Я понимала, что торгуюсь сама с собой, уговариваю себя занять некую компромиссную позицию, которая не привела бы ни к чему хорошему. Иди в кафе, закажи кофе. Попроси, чтобы тебе вызвали такси. Немедленно. Езжай в аэропорт. Садись в самолёт. Захлупни за собой эту дверь навсегда. Вместо этого я надела рюкзак и перешла улицу, остановившись у её дома. Пробежав глазами список жильцов рядом с номерами квартир и кнопками на стене по левую сторону от входа, там были только фамилии. Ни Самиры, ни даже буквы С не было и в имени. Проклятие. Я подумала о том, чтобы зайти в магазин на первом этаже, показать продавцу фото Самиры и спросить, знает ли он её. Но потом рассудила, что она, если живёт в этом доме, является одним из постоянных покупателей. А значит, если некая американка средних лет с признаками недосыпа и стресса на лице покажет её снимок и станет интересоваться, как фамилия Самиры и в какой квартире она живёт, продавец непременно позвонит ей и предупредит, что в незвании расспрошвет какая-то сумасшедшая. А может, ещё и полицию вызовет. Так что лучше проявить осмотрительность и подождать. Магазин меня приятно удивил. Полки ломились от качественных полуфабрикатов, главным образом французского производства. Было много и местных продуктов: хумус, тахини, кускус, разнообразная марокканская выпечка, а также чаи из Аджара в Париже и кофе-капсулы Nespresso и бельгийский шоколад. И итальянское оливковое масло высшего сорта. Это был один из тех местных магазинов деликатесных продуктов, которые можно найти в любом космополитическом городе. И он был явно рассчитан на привередливого покупателя. Я также увидела полку с иностранными газетами на французском, английском, немецком, испанском и итальянском языках. Все свежие издания. Я схватила по номеру International New York Times и Financial Times, заплатила Затем снова перешла улицу и отыскала свободный столик на террасе кафе с видом на вход в нужного мне жилого дома. Подошёл официант. Я заказала завтрак, осознав, что в довершение к фактически бессонной ночи я за исключением кусочка пахлавы ничего не ела со вчерашнего позднего завтрака, потому что страх и стресс заглушали голод. Ожидая, когда принесут заказ, я разглядывала местность. Почти все здания, что здесь стояли, были построены в стиле ар-деко. Лишь несколько сооружений нового типа, стоявших тут там, нарушали целостность архитектурной стилистики квартала. Кафе, в котором я сидела, вполне уместно смотрелось бы и в Париже. Рядом с бутиком, специализирующимся на продаже изящно упакованного мыла и масел для ванной, располагался весьма интересный на вид книжный магазин. На рекламных плакатах молодые энергичные мужчины и женщины, работники компаний, мечтательно смотрели друг на друга. демонстрируя последние модели мобильных телефонов. Я увидел магазин электроники, торгующий самыми современными ноутбуками и приборами сотовой связи. Мимо пробегала женщина в облегающих спортивных брюках. Обычен были припаркованные автомобили, среди которых значительное число составляли дорогие Audi, Mercedes и Porsche, и ни одной Peugeot. Я оказался в Марокко совершенно не похожим на то, что существовало в стенах Освэры. в мире, который был мне знаком, и в то же время абсолютно чужд. По дороге катили две телеги, запряжённые ослами. Один осёл остановился и стал мочиться, забрызгивая крыло внедорожника Мерседеса. Его владелец, точный мужчина, по виду бизнесмен в чёрном костюме и белой сорочке, с сигаретой в одной руке, с мобильным телефоном в другой, поднялся из-за столика кафе и в переулку направился к обидчикам, изрыгая упрёки и оскорбления. Погонщик осла, стремясь загладить свою вину, стол уголком джила бы вытирать крыло автомобиля. Хозяина Мерседеса это разъярило ещё больше. Мне принесли апельсиновый сок и круассаны. Как раз в тот момент, когда появился полицейский, велевший бизнесмену успокоиться, а погонщику прекратить размазывать ослинную мочу по крылу Мерседеса. Яснослаждениеем откусила круассан, довольная, что наконец-то есть, что пожевать. Рассматривая международный выпуск New York Times, я думала о том, что за всё время пребывания в Эс-Свейре у меня ни разу не возникло мысли купить газету. Зато теперь я читала про спад деловой активности на Уолл-стрит, про новую волну бомбардировок Бейрута, про смерть бывшего диктатора на Кавказе, и крики на другой стороне улицы зазвучали громче. Бизнесмен, до того возмущённый мягкой реакцией погонщика на поведение своего осла, окропившего его автомобиль толкнул бедолагу. Так что полицейскому пришлось усмирять его. И тогда бизнесмен совершил чудовищную глупость, отпихнул полицейского, причём с такой силой, что тот отлетел на дорогу. С трудом устояв на ногах, полицейский едва успел увернуться отехавшей на него машины. Заижижали тормоза, автомобиль врезался в Мерседес. Понелся невообразимый шум. Бизнесмен, девиденный до бешенства Ревком, открыл дверь машины, только что расплющившей перед его Мерседеса, и вцепился в водителя. Напуганный криками, осёл заревел, его смятённый вопль заставил меня поднять голову от газеты и устремить взгляд через улицу в самый критический момент, как раз когда дверь подъезда отворилась, и на улицу вышла молодая женщина с длинными вьющимися чёрными волосами. облегающих в синих джинсах, эффектных сандалиях и белой льняной блузке свободного покроя. Длинноногая, невероятно худая, она была очень высокого роста, более 6 футов. Дневник пол лежал передо мной на столе, и я поспешила вытащить фото Самиры. Снимок, наверное, был сделан несколько лет назад, потому что женщина, на которую я смотрела, была более зрелой. Но по-прежнему поражала красотой. Я бросила на стол кое-какие деньги и кинулась к ней. Она стояла неподалёку от места скандального происшествия, бизнесмена как раз заковывали в наручники, наблюдая за разворачивающейся драмой. Я приблизилась к ней и спросила: "Вы Самира? А вы кто?" отозвалась она на безупречном английском, хоть мой вопрос её и ошеломил. Жена пола Её лицо напряглось. Мне нечего вам сказать. Она повернулась и зашагала прочь. Я пошла следом, обращаясь к ней: "Прошу вас, мне нужно знать". Вы слышали, что я сказала? Она не замедляла шаг. Я шла рядом: "Он здесь, с вами", допытывался я. "Я не намерен ни о чём с вами говорить. Придётся казав это я имела глупость взять её за руку она стряхнула мою ладонь прошипев только попробуйте ещё раз тронуть меня она пошла прочь но я не отставала вам известно где он заявила я понятия не имею я оставьте меня в покое не лгите мне она резко остановилась и повернулась ко мне лицом не лгите не лгите и вы ещё смеете скажите где он пусть он сам вам скажет он наверху у вас дома. Я бы его на порог не пустила. Значит, он сюда приходил? Всё, я сажусь в машину. Вы должны мне помочь, взмолилась я. Я вам ничего не должна. Она достала из сумочки связку ключей и отперла небольшой Citroen, припаркованный на улице. Только она собралась открыть дверцу со стороны водительского кресла, как я преградила ей дорогу. Я знаю, кто вы. Знаю, что у вас с ним роман. Если он вам нужен, забирайте, я препятствовать не стану. Но мне просто нужно знать, я почти кричала. Но её голос вознёсся ещё выше. У меня с ним роман. Он мне нужен. Вы вообще знаете, кто я? Знаю? В самом деле? спросила она внезапно очень спокойным, надменным тоном. Если б знали, не посмели бы бросать мне подобные обвинения. И кто же вы? спросила я. Она посмотрела мне в лицо со свирепым презрением во взгляде и ответила: "Я его дочь".